«У меня еще остались вопросы, на которые у вас, возможно, есть ответы», — ответил Тимофей. «Хм, хорошо», — произнес Дебастет, — «спрашивайте». «Я так понимаю, Абель узнал о ненастоящести святых мощей от вас», — сказал Тимофей. Дебастет кивнул. «Но откуда об этом узнали вы? И кто еще знал о том же?» — спросил Тимофей. «Я узнал об этом с месяц назад от своего агента», — ответил Дебастет. Его имени вам знать не следует. Скажу только, что он не болтун, и свое дело знает не хуже, чем вы свое. По моему поручению он следил за одним нашим давним врагом, а тот искал по старинным монастырям записи о деснице Иоанна Крестителя. То есть у него были какие-то основания для подозрений», — отметил Тимофей. «Видите ли, мастер», — сказал Дебастет, — «сейчас известно уже о трех десницах Иоанна Крестителя. Одна хранится у нас». «Одна у греков в Халкидоне, и еще одна у восточных христиан где-то в Ливийской пустыне». «Простите, господин де Бастет, строго произнес Карл, «но Креститель не божок языческий, откуда у него целых три десницы». Командор едва заметно усмехнулся. «Сдается мне от желания множества людей прикоснуться к святыне», — ответил он. «Разумеется, подлинная десница Иоанна Крестителя всего одна». Он вздохнул и гораздо тише добавил. «Логично полагать, что две другие нет, и месяц назад я получил известие, что наша десница не та самая». «А чья она? Известно?» – спросил Тимофей. «Нет», – Дебастет помотал головой. «Известно только, это был некий Зелот», – и он пояснил в ответ на недоуменный взгляд Карла. «Так фон Галит во времена Христа называли здешних мятежников. Чем-то он римлянам сильно досадил, и они подослали к нему убийц. Те убили Зелота» и в доказательство принесли римлянам его правую руку. На ней был очень приметный шрам. Дебастет вынул из рукава многократно сложенный лист пергамента. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто не подглядывает, командор развернул его. На пергаменте с большим тщанием была нарисована человеческая кисть, аж с четырех ракурсов. Ладонь, тыльная сторона, вид сбоку со стороны большого пальца и вид спереди. Два пальца на кисти отсутствовали, безымянный и мизинец. Судя по срезу, отрубили их одновременно. По тыльной стороне от основания большого пальца до мизинца зигзагом проходил здоровенный шрам. Чуть ниже шла надпись на греческом, которая гласила, что поражены были даже кости. Дебастет постучал пальцем по шраму. «Вот он», — сказал командор, — «точно такой же шрам есть на нашей деснице». Тимофей вгляделся в рисунок, запоминая детали. Даже не знаю, что скажет на это магистр. Тихо произнес Даллан. Все, что он сочтет нужным сказать, выслушаю я, ответил Дебастет. Я это затеял, мне и ответы держать. Прежде чем он успел сказать что-то еще, дружный топот возвестил о прибытии подкрепления. Со стороны городских ворот прискакала дюжина госпитальеров. Все они были в доспехах и при оружии. С другой стороны по улице прибежали два десятка стражников. Возглавлял их один из тех, кто уводил ученика Зельевара. Пока остальные остановились отдышаться, этот стражник заскочил в постоялый двор и вышел оттуда вместе с Зером. Командир стражи окинул взглядом новоприбывших и сказал, что этого более чем достаточно. Убежищем Одноглазому и его банде служил дом с ковровой лавкой на первом этаже. Двери были гостеприимно распахнуты. Перед входом висела пара старых пыльных ковров, не вызывавших никакого желания ни купить их, ни хотя бы стащить. Продавца или сторожа Тимофей не заметил. На крыше сидел черный ворон и смотрел вниз на улицу. Сам мастер стоял на углу в трех домах от лавки и, навострив уши, ловил тихий разговор между Дебастедом и Даланом. Других слушателей в этом узком проулке не было. Все остальные госпитальеры умчались вперед, а стражники укрылись в проулке напротив. Лишь один из них, подобно Тимофею, Деланно скучал на углу и поглядывал то на него, то в сторону лавки. Длинный серый плащ скрывал от любопытных взглядов его кожаные доспехи. Карл не спеша ехал по улице, поглядывая по сторонам. «Сами понимаете, Далан», — говорил Дебастет, — «у нас и без того натянутые отношения с Орденом Тамплиеров, а через них и с самим Королем Иерусалимским. Пока наш Орден не стал такой грозной силой, какой ее видит магистр», Он уязвим для выпадов врага. Но почему вы хотя бы не предупредили остальных? спросил Далан. Поверьте, мы не меньше вас заботимся о безопасности ордена. Магистру я доложил в тот же день, но он, увы, отказался верить мне без доказательств, ответил Дебастет. Как еще кое-кто из наших людей, с кем я разговаривал. Ваше мнение, Далан, я и так знаю. Вы во всем согласны с магистром. Да, доказательства в таком вопросе не помешали бы, сказал Далан, но ведь они у вас есть. «Теперь есть», — уточнил Дебастет. «А представьте, что было бы, если бы враги успели доставить их в город раньше меня. Они ведь подали бы это не как нашу ошибку, а как злонамеренный обман. Это нанесло бы непоправимый удар по репутации Ордена. Пришлось подготовить запасной план на случай, если возникнет такая опасность. И включить в него Скорпио», — едва слышно проворчал Даллан. «В любой постановке должен быть свой злодей», — отозвался Дебастет. «А он подходил идеально. Когда мой агент подкинул Скорпио такую наживку, тот вместе с ней чуть руки ему не откусил. Дебастет усмехнулся, после чего уже более хмуро добавил. К тому же, на слово мне поверил один Абель. Маловато, прямо скажем. Карл тем временем проехал мимо лавки. Рыцарь бросил на нее один единственный скучающий взгляд и отвернулся. Следующий дом стоял заколоченный. Карл остановился напротив, словно бы высматривая дорогу. Отличный был воин. «Но очень уж импульсивный», — продолжал Дебастет. «Так и лес нарожен. Я как чувствовал, что нельзя оставлять их одних. Но вчера узнал, что вражеский гонец уже на пути к Бетелию. Пергамент, который я вам показывал, я забрал у него. Если бы не удалось его перехватить, он бы сейчас уже тут на каждом углу вопил, что госпитальеры обманывают христианский люд. Этого нельзя было допустить». С этим Даллан согласился. За домами протрубил рог. Ему ответил второй. Госпитальеры развернулись на улицах, ведущих к лавке. Зер жестом дал команду начать штурм. Пол дюжины стражников с короткими мечами наголо, абсолютно бесшумно, словно серые тени, скользнули вдоль стены к входу в лавку. Редкие прохожие, заметив такое дело, предпочли поскорее убраться, тоже не производя лишнего шума. На их лицах Тимофей не заметил ни намека на панику, а лишь сосредоточенное внимание, как бы не попасть под раздачу. Видать, не впервой. Один из стражников заглянул внутрь лавки, после чего изобразил рукой замысловатый знак. Тимофей не смог разгадать его значение, но Зер нахмурился. Карл спешился и выхватил меч. Стражники исчезли внутри лавки. Карл последовал за ними. Зер махнул рукой, и на улицу высыпали остальные стражники. Тимофей обернулся. «Идем в гости, господа», — сказал он госпитальерам. «Давно пора», — отозвался Даллан. Зер с парой стражников уже направлялся к лавке. Остальные стражники перекрыли улицу. Эти производили куда больше шума, громко бряться оружием на бегу. Но это уже не имело значения. С другой стороны цепочкой выстроились пятеро всадников в черных плащах с белыми крестами. Копья их пока были подняты, но весь их вид говорил, беглецам из лавки лучше даже не пытаться прорваться мимо них. Точно так же сейчас была перекрыта и та улица, на которую выходила задняя часть дома. Из самого дома не доносилось ни звука. «Я ожидал, что тут будет более шумно», — заметил Далан. «Одноглазый человек разумный», — отозвался Зер. «Если видит, что не вырвется, то и трепыхаться зря не будет. А вот среди его людей хватает излишне горячих, так что будьте настороже». «Эти горячие могут быстро стать холодными», — заявил Далан. «Ага», — Зер кивнул. «Такие вообще долго не живут. Я к тому, чтобы по невнимательности не составить им компанию». Сам он не вынимал оружие из ножен, но руки держал на поясе. Так и вошел в лавку. Один из стражников тотчас нырнул следом, другой остался у двери. Изнутри донеслось досадливое восклицание. Тимофей позволил госпитальерам первыми удовлетворить свое любопытство и зашел последним. В лавке царил полумрак. Окна почти полностью закрывали ковры, такие же старые и пыльные, как снаружи. На полу у входа лежал труп. Это был мужчина средних лет в простой латаной одежонке. Ему перерезали горло. Под ним натекла целая лужа крови. Зер присел рядом с телом. «Кровь свежая», — спокойно сказал он. «Из глубины лавки вышли Карл и один из стражников. Внутри все убиты, господин Зер», — сообщил стражник и добавил. «Не нами». «Одноглазый?» — спросил Зер. Стражник указал рукой на коридор в дальней стене. Коридор был узкий, зато короткий, всего в четыре широких шага. Заканчивался богато обставленной комнатой. Там, в деревянном кресле, больше похожем на трон, сидел человек. Его левый глаз был закрыт повязкой. Одет он был заметно богаче, чем бедняга при входе. Расшитая узорами шелковая рубашка, красные штаны, сапоги из мягкой кожи с коротким голенищем. Из груди торчала стрела. На полу под правой рукой лежала сабля. Отрубленная кисть все еще сжимала рукоятку. В стене справа открылась дверь, и оттуда вышел стражник с коротким мечом в руке. За его спиной Тимофей успел разглядеть еще одну комнату. посредине нее стояла кровать, а на кровати лежало тело с торчащим из груди кинжалом. Затем дверь закрылась, тихо стукнув по косяку. «Что скажешь, Вилли?» – спросил у него Зер. «Здесь были сарацины», – ответил стражник. «Они зашли тихо, застали бандитов расплох. «Вырезали всех, кого застали. Потом их заметили. Началась драка. Сарацины победили. Убили всех. Немного пошарили по дому. Ушли перед нами. Могли нас заметить. Наверху, — он указал пальцем в потолок, — наблюдательный пункт. Тогда они могли не успеть найти похищенное», — воскликнул Далан и тотчас бросил внимательный взгляд по сторонам. Вдоль стен стояли сундуки, а над ними висели полки, на которых стояли ларцы и просто ящички поменьше. Угол справа занимал богато отделанный армарий. Его створки были распахнуты. Внутри на раме из дерева висели отличные доспехи с двумя саблями по бокам. Для простого бандита это было слишком дорого. «Если опознаете свою пропажу, будет очень кстати», — сказал Зер. «Начальство не любит, когда трупов много, а повесить за это некого». «Сарацины вряд ли ушли далеко», — ответил Дебастет. «Не ушли», — уверенно заявил Зер. Они где-то прячутся, а мы будем их искать». Он повернулся и вышел из комнаты. Даллан оглянулся на командора. Тот коротко кивнул. Мол, присоединяйтесь к поискам. Даллан поспешил вслед за зером. «Ну а мы, стало быть, будем искать здесь», сказал Дебастет Тимофею. «Да», — ответил тот. «Думаю, ничего интересного мы тут не найдем, но попытаться стоит». «Вы полагаете, что сарацины нашли украденное?» спросил Дебастет. «Нет», — Тимофей помотал головой. Я думаю, что и Одноглазый ничего не нашел на постоялом дворе. Тогда где же оно?» – спросил Дебастет. Тимофей пожал плечами и сказал, что над этим вопросом ему еще надо подумать. Стражник, который до того прислушивался к их разговору, на этих словах тихо хмыкнул и пошел шарить по сундукам. Вскоре дом наполнился стуком, треском и лязгом. Зер перед уходом приказал своим людям искать как следует. Они даже пол вскрыли. Нашли тайник с золотыми украшениями. Ничьей десницы в нем не оказалось. Помещение лавки стражники расчистили, сдвинув мебель и ковры к стенам. На освобожденное место они стаскивали трупы. Люди одноглазого в основном были одеты так же просто, как зарезанные у дверей. Хотя некоторые могли похвастаться кое-какими дешевыми украшениями. Отдельно лежали четверо мужчин с азиатскими чертами лица. Все они были одеты в песочного цвета одежды и плащи, под которыми оказались вполне приличные доспехи. «Начинаю верить, что эта рука действительно проклята», тихо проворчал Дебастет, созерцая трупы. «Проклята, господин командор?» Также тихо переспросил Тимофей. Они вдвоем стояли в коридоре, чтобы не мешать выносить тела из соседней комнаты. Там было настоящее побоище. В записях сказано что якобы Зелот перед смертью проклял убийц, — пояснил Дебастет, — сотворил какой-то чернокнижный знак этой самой рукой, и якобы проклятие на нее и перешло. Чушь, разумеется, но смотрю, сколько вокруг нее смертей, и начинаю думать, что может оно и к лучшему, что сарацины ее забрали. Но я слышал, что этой десницей напротив творились чудеса. Чудеса, мастер, творятся молитвой и волей Господней. Перед которой, разумеется, отступает любое проклятие. Вот только потом оно может вернуться. Я вам вот что скажу, мастер. Если вдруг Скорпиус умеет вас опередить, может, оно и к лучшему. Вы меня понимаете? Понимаю, Тимофей медленно кивнул. Но я обещал магистру отыскать пропажу. С магистром я поговорю. Безрезультатная охота за сарацинами продолжалась до позднего вечера. Городская стража задержала три дюжины подозрительных личностей. Среди них случайно оказался известный вор, на которого зер охотился, почитай, вот уже года два, и человек пять сарацинов, приехавших в город по торговым делам. Последних ограбили, извинились и отпустили, а всех прочих ждали королевские каменоломни. Тимофей тотчас взял себе на заметку не попадаться здешней страже в качестве преступника. К сожалению, среди схваченных не было ни одного из тех, кто завладел украденными мощами сами мощи тоже не нашли. Командор Дебастет из логова одноглазого отправился прямиком в госпиталь. Как потом по случаю узнал Тимофей, его удиенция у магистра продолжалась больше часа и закончилась не на самой дружеской ноте. Однако Дебастет убедил магистра в своей правоте. На закате Тимофея с Карлом разыскал посыльный и передал, что задание отменяется. Надо было лишь проследить, чтобы мощи попали в руки сарацинов, а не тамплиеров. В заключение посыльный по секрету добавил, что магистр все же рассчитывал на иной исход следствия. Тимофей и сам на него рассчитывал. «Магистр особенно велел передать, что свою награду вы заработали полностью», — сказал на прощание посыльный. «Не уверен», — проворчал Тимофей. Посыльный вежливо промолчал и поспешил откланяться. Тимофей с Карлом остались стоять вдвоем перед конюшней госпиталя. Им обоим немало пришлось помотаться по городу и пешком, и верхом. Теперь конюхи заботливо чистили их с какунов и собирались задать им корму, а Тимофей им слегка завидовал. С понятное дело, а не конюхам. Ванна с теплой водой и ужин – это то, о чем он мечтал последние два часа. Над госпиталем, неспешно покачивая крыльями, пролетел сип. Птица снизилась над входом в конюшню, а затем вдруг решительно взмыла в небо, словно бы призывая «не сдавайтесь». Еще не все трупы уложены, а кое-кто тут тоже кушать хочет. Хотя, скорее всего, этот стервятник просто примерялся к кухонным отходам. Помойная яма располагалась сразу за конюшней. Затем мимо проехал Даллан и привычно спросил, как продвигаются поиски. Тимофей привычно ответил, что результата пока нет. Дал он привычно вздохнул и поехал дальше. Тимофей задумался. Карл стоял рядом и поглядывал по сторонам. С наступлением вечера людей на улице стало заметно меньше. Да и те, что были, казалось, уже не так спешили, как те, что проходили тут утром. Хм, медленно протянул Тимофей. Вот он спрашивал про ларец, но ведь вор украл десницу. Ну так десница-то в ларце, отозвался Карл и зевнул, прикрывая рот ладонью. «А вот это, Карл, еще вопрос», — сказал Тимофей. «Ты помнишь, как мы уехали в город?» Карл уверенно кивнул. «А помнишь, где именно стоял водонос?» — спросил Тимофей. «На этот раз Карл подумал, прежде чем кивнуть». «Тогда идем», — сказал Тимофей. «Куда?» «Туда, где он стоял». Захваченный новой мыслью, Тимофей почти бежал. Карл старался не отставать. «Нам ведь теперь не надо искать десницу, мастер», — напомнил он. «Да». «Нам надо, чтобы ее нашли сарацины», — ответил Тимофей. «А если я прав, они еще долго будут ее искать». «Это их проблемы. Они в какой-то мере и наши», — возразил Тимофей. «Нам ведь надо проследить, чтобы они в итоге нашли десницу, даже если придется сделать это за них». «И что потом?» — спросил Карл. «Просто подарим ее Юлианне?» Тимофей пожал плечами. «Придумаем какой-нибудь повод», — сказал он. «Или просто позволим ей нас обокрасть». «Первый и последний раз помогаю сарацинам», – проворчал Карл и через пару шагов добавил, указав вперед. «Вон там стоял водонос, на углу». «Сейчас на углу никого не было. Помнишь, мы тогда решили, что ларец у него в бурдюке?» – спросил Тимофей. Он подошел к углу и оттуда взглянул на рынок. «Это да», – отозвался Карл. «Больше ему спрятать его было некуда». «Согласен. Но означает ли это, что ларец непременно был в бурдюке?» Спросил Тимофей и гораздо тише добавил. «И означает ли это, что десница все еще была в ларце?» Карл задачно хмыкнул и тихо воскликнул. «Но ларец ведь был заперт». «Дверь в сокровищницу тоже была заперта», — возразил Тимофей. «Но вор ее вскрыл, а замок там весьма серьезный. Кроме того, послушай, что мне пришло в голову». «В этом деле никто никому толком не доверял». «И правильно делал», — вставил Карл. Тимофей кивнул и продолжил. Водонос собирался обмануть и скорпию, и Сарацинов. Наверняка он ожидал подвоха и с их стороны. Самое малое от Сарацинов. Те не могли не понимать, что по их плану ему предстоит обмануть либо скорпию, либо их. То есть роль обманщика ему отводили с самого начала. Значит, он мог предполагать, что захотят обмануть и его, и принять свои меры. Вот, смотри. Активно жестикулируя, Тимофей начал излагать свою мысль. Он совершил кражу, за ним погоня, на плече тяжелый ларец. А он стоит, смотрит, как там его ищут на рынке. Ну и что он там, по-твоему, высматривал? Кому там улыбнется удача? Нет, думаю. Он там спрятал десницу и смотрел, не обнаружит ли ее. Карл подумал и сказал. «Рискованно, рискованно», — согласился Тимофей. «Хотя это как посмотреть». Ведь все высматривали человека с лорцом, На худой конец – один ларец или хотя бы что-то соразмерное. Понимаешь? А ведь человеческая десница куда меньше размером. Ты, когда ищешь человека, станешь заглядывать в корзинку, где поместится разве что котенок». Карл отрицательно помотал головой. Усталость с него как рукой сняла. «Так что, проверим?» – с азартом предложил он, кивнув в сторону рынка. «Да», — уверенно произнес Тимофей и добавил, «будем надеяться, это не сочтут за попытку ограбить рынок». «Там грабить нечего», — беспечно отозвался Карл. «Посмотрите, даже ворота не заперты». Собственно, там и запирать было нечего. Створки просто отсутствовали. Тимофей с Карлом зашли на рынок. Там уже все разошлись, и только на земле мышь деловито грызла корочку. Заметив людей, она тотчас юркнула под прилавок. «По госпиталю водонос бегал с ларцом», — говорил Тимофей, разглядывая действительно пустые прилавки. «А мы встретили его с бурдюком. Значит, он в любом случае должен был где-то остановиться. Где-то, где он мог взять бурдюк и запихнуть в него ларец. Своего прилавка у водоноса обычно нет, но свой угол может быть. Там обычно стоит чан с водой и может быть какая-нибудь полка для посуды. Бурдюки, кувшины, чашки, что-то такое». Он изобразил в воздухе неопределенный жест. «Углы проверить недолго», — ответил Карл. «Тут их всего четыре. Куда он тогда смотрел?» Тимофей указал направление, и Карл уверенно направился туда. Мастер шагал следом, поглядывая по сторонам. По левую руку тянулись пустые прилавки, по правую — пустые прилавки под навесами. Навесы поддерживали деревянные столбы. «Ну вот он», — сказал Карл. В углу стоял здоровенный глиняный чан. Карл толкнул его рукой. Чан покачнулся. Выглядело так, будто он пустой. За чаном втиснулась грубо сколоченная скамеечка. Под ней на земле валялся большой бурдюк. По размеру ларец в нем вполне мог бы поместиться. Тимофей вытащил его. Бурдюк был распорот и пуст. Тимофей отбросил его в сторону и заглянул за чан. Там валялись помятый медный кувшинчик и разбитая глиняная кружка. Тимофей вытащил кувшинчик. На вид тот был самый дешевый, но внутри что-то лежало. Вместо крышки кувшинчик был залеплен глиной. Тимофей торопливо содрал ее и вытащил серую трепицу. Заходящее солнце любезно подсветило ему последним лучом. Отставив кувшинчик на край чана, Тимофей аккуратно развернул трепицу. Внутри лежала иссохшая человеческая кисть. «Матерь Божья!» – прошептал Карл. «У кисти отсутствовали два пальца – мизинец и безымянный а тыльную сторону пересекал зигзагообразный шрам. Солнце закатилось за стену. Темнота накрыла рынок, но на смену солнцу уже спешила луна. Ее свет выдернул обратно из черноты контуры предметов. Тимофей аккуратно завернул свою находку обратно в тряпицу и спрятал ее за пазуху. «Мастер!» – прошептал Карл. Тимофей оглянулся через плечо. В проходе между прилавками стояла Юлианна. Она развела руками, изображая «Извините, так получилось», и исчезла, уступая дорогу мужчинам в плащах. Их было шестеро. Первый опирался, как на посох, на короткое копье с черными ленточками на древке. Замыкающий держал в руках лук, а на плече у него висел полный колчан стрел. Остальные четверо вооружились кривыми саблями, которые так любили сарацинские войны. Карл вынул из ножен меч. Сарацин с луком на ходу достал из колчана стрелу. Господа, господа, начал было Тимофей торопливо вспоминая арабские слова. Копьеносец жестом остановил его и сказал на языке франков: говорить не будем. Кто бы сомневался, проворчал Карл. Сарацины с саблями двинулись к ним. Для всех четверых один проход был узковат, и один воин ловко перескочил через прилавки в соседний. Тимофей схватил кувшинчик. Тот был довольно увесистый. Карл сдернул плач и намотал его на левую руку. Лучник положил стрелу на тетиву. «Тревога!» — во все горло закричал Тимофей. Лучник тотчас вскинул лук и выпустил стрелу. Карл оттолкнул Тимофея, так что финальное «А!» Мастер прокричал, уже падая на прилавок. Стрела воткнулась в стол рядом с ним. Сарацины с саблями накинулись на рыцаря. Карл хлестнул ближайшего плащом по лицу, Сарацин отпрянул. Другой заскочил на его место. Карл сделал выпад, но острие клинка только проскрежетало по броне. Воин, который перескочил через прилавки, попытался через них же достать Карла саблей. Тимофей швырнул в сарацина кувшинчик. Тот треснул воина по лбу. Сарацин вскрикнул. Рефлекторно вскинув руки, он попал правой кистью по кувшинчику и вскрикнул вторично, одновременно выронив саблю. Тимофей рванулся за ней, но в темноте не рассчитал расстояние и врезался плечом в сарацина. Тот не устоял на ногах, и они оба грохнулись на землю. Где-то вдалеке громко хлопнула дверь. Карл отступал, отбиваясь мечом и плащом. Лучник приготовил новую стрелу. Один из сарацинов попытался обойти его слева. Карл махнул плащом, метил в лицо, но сарацин легко уклонился. Полы плаща нырнули под навес. Вместе с ними из-под навеса совершенно беззвучно вынурнул крупный казадой. Он резко взмахнул крыльями перед самым лицом сарацина и взмыл в небо. Воин от неожиданности отпрянул назад, и стрела, предназначенная Карлу, вонзилась ему в затылок. «Шайтан!» – воскликнул лучник. Сарацин выронил саблю и рухнул на колени. Карл пнул его в лицо. Тело завалилось под ноги другому нападающему. Тот споткнулся о него. Карл хотел проткнуть упавшего мечом в спину, но последний из его противников отразил удар своей саблей. Клинки зазвенели. Затем послышался стук копыт. Лучник их услышал первым. Он обернулся к воротам, одновременно выхватывая очередную стрелу, и на него сходу налетел Скорпио на своем жеребце. Короткий вопль оборвался под копытами коня. Копьеносец ткнул в Скорпио копьем. Тамплиер парировал удар кинжалом и сильным ударом перерубил древко. Копьеносец попятился. Скорпио занес меч. Упавший сарацин вскочил, подбирая саблю, и крикнул на арабском: Я помогу! Последний из противников Карла коротко мотнул головой назад. Должно быть, это означало: Действуй! Я тут один справлюсь. Но в таком случае сарацин явно переоценил свои силы. Карл уверенно теснил его. Плащ хлистал сарацина по лицу, вышибая из глаз слезы. Меч Скорпио со свистом рассек воздух. Копьеносец закрылся обрубком копья. Скорпио перерубил и его. Сарацин саблей налетел на тамплиера. Скорпио зарубил его, а потом и безоружного копьеносца тоже. Карл тем временем прикончил своего последнего противника. Тимофей к тому времени сидел верхом на сарацине и пытался его задушить. Тот одной рукой силился разжать хватку, а второй шарил по земле в поисках сабли. Она валялась неподалеку. Карл наступил на нее ногой. «Мастер, ну что вы с ним возитесь?» – проворчал он и коротко ткнул рацина мечом в лицо. Тот дернулся и затих. Тимофей выпустил его горло. «Спасибо, Карл!» – рыцарь кивнул и старательно вытер клинок о плащ. У Скорпио для этого был наготове чистый платок. В наступившей тишине Тимофей расслышал топот на улице. Скорпио подъехал к ним, и тогда мастер заметил притороченный к седлу ларец. Ларец был обит железом и украшен изображениями птиц с раскинутыми в стороны крыльями. Размеры соответствовали тем, которые показал Даллан, когда описывал пропажу. «Где вы нашли его?» – удивленно спросил Тимофей. «В городском колодце», – спокойно ответил Скорпио. «Решил поверить в вашу теорию, будто бы на постоялом дворе у водоноса уже ничего не было. Мои люди восстановили его путь по городу и все обшарили». «Ларец нашли, а вы, как я понимаю, нашли и сами мощи». Его взгляд скользнул по мертвым сарацинам. «Иначе бы они не напали. Это он разумно придумал. Разделить их. Госпитальеры не блещут умом, а уж такая задачка была бы им и вовсе не по плечу». «Зато у них хватило ума нанять нас», — заявил Карл. «Это верно», — признал Скорпио. «Не ожидал от них столь разумного поступка. Видно, общение со мной все же приносит свои плоды». «Но к делу, господа. Думаю, будет честным сказать, что я спас вам жизнь и заслуживаю вознаграждения. А единственное, что мне от вас нужно, это десница Иоанна Крестителя». «Да, господин Скорпио, вы появились весьма своевременно», — отозвался Тимофей. «Ничего не могу сказать, кроме слов благодарности. Но все же десница принадлежит госпитальерам». Топот на улице стал громче и явно ближе. Они ее проворонили, мастер, сказал Скорпио. Да, вы ее нашли, но кто может поручиться, что в следующий раз вы будете столь же успешны, или хотя бы доживете до следующего раза? Меч он при этом держал по меч он при этом по-прежнему держал в руке, а верный конь давал ему преимущество в бою. Скорпио дал Тимофею секунду осознать все это и совершенно спокойно продолжил: "Вы, мастер, человек не молодой." А восток — место суровое. Даже с таким храбрым спутником, как господин фон Галит, здесь может случиться всякое. И кто тогда вернет христианскую святыню, когда госпитальеры опять ее упустят? А они ее упустят, уж помяните мое слово. А наш орден умеет хранить святыни и, к слову, щедро вознаграждает за помощь. «Благодарю, господин Скорпио», — ответил Тимофей. «Но если кто в таком случае должен получить от вас какое-то вознаграждение, то это госпитальеры. Точнее, я бы назвал это возмещением». Тимофей достал из запазухи пазухи сверток и вручил его Скорпио. За оградой замелькали от факелов. «Согласен», — ответил Скорпио. «Мы с самого начала именно это им и предлагали». Вложив меч в ножны, темплиер аккуратно развернул сверток. По улице к воротам подбежали горожане. Их было около дюжины, трое или четверо держали в руках факелы, остальные – то, что первым под руку попалось. Один так вообще вооружился деревянной колотушкой. «Здесь все спокойно, господа», – громко возвестил Тимофей. «Разбойники перебиты, и огромное вам всем спасибо, что откликнулись и прибежали нам на помощь». Люди радостно загалдели в ответ, особенно радостно от того, что драться ни с кем не придется. Скорпио жестом подозвал одного с факелом. Тот быстро подбежал. Скорпио, не вынимая десницы из ткани, внимательно осмотрел ее. Человек с факелом тоже тянул любопытный нос, не уступая, однако, за те пределы, где его могли бы отхватить. Но, судя по разочарованной физиономии, так ничего толком и не разглядел. Скорпио убрал сверток в ларец и направил коня к выходу. «Как думаешь, Юлиану украдет у него ларец или ограбит его?» – шепотом спросил Тимофей у Карла. «Думаю, украдет», – прошептал в ответ рыцарь. «Но она умеет удивить. Я, кстати, удивлюсь, если он доедет до своей мечети вместе с ларцом». Тимофей подумал, что магистру это не понравится. Скорпио выехал с рынка, а горожане, напротив, хлынули внутрь, с любопытством разглядывая поле боя и громко рассуждая на предмет того, Что же здесь все-таки случилось? Как обычно, в таких случаях большая часть высказанных предположений не имела никакого отношения к истине. Ближе всех оказался низенький мужчина в толстом восточном халате и плоской, как блин, шапочке. Цвет ее Тимофей не разобрал, зато поймал его взгляд, цепкий и оценивающий. Причем оценивающий не конкретно мастера, а все, за что зацепился. Тимофей сразу подумал, что это какой-то торговец, да и вел тот себя соответствующе. «Кстати, о возмещении ущерба», — сказал Карл, обводя взглядом поле боя. «Надо хотя бы доспехи собрать, а то весь плащ изрубили, ироды». «Изрубили?» — это было не совсем точное определение. Когда рыцарь развернул его, плащ оказался буквально порезан на ленточки, а нижняя часть вообще отвалилась. «Готов выкупить их у вас прямо сейчас», — немедля заявил торговец. Карл согласился, и торговец услал одного из своих за деньгами. Тот выскочил на улицу и тут же закричал. «Смотрите, рыцаря убили!» Все высыпали на улицу. Черный конь стоял без всадника. Скорпио лежал на земле. Люди бросились к нему. Тимофей подбежал первым и сходу рухнул на колени. Скорпио зажимал рукой рану на животе. Между пальцами просачивалась кровь. «Женщина!» – прохрипел Скорпио. «С кинжалом!» «Взяла ларец. Не до нее», — строго сказал Тимофей. «Лежите спокойно». В свете факела рана выглядела довольно мрачно. Кровь стремительно пропитывала одежду. Тимофей быстро скатал полы тамплиерского плаща и зажал рану ими. «Надо перенести его в дом», — сказал мастер. «А ну-ка, взялись!» — скомандовал торговец. Люди подняли тамплиера и понесли. Торговец факелом указал дорогу и все повторял. «Сюда! Сюда! За мной!» Дом торговца стоял неподалеку от входа на рынок. Люди внесли Скорпио внутрь и уложили на кухонном столе. Домочадцы торговца торопливо зажигали светильники, и вскоре на кухне стало светлее, чем днем на улице. При свете рано Скорпио лучше выглядеть не стало. «Скорее зовите лекаря», – скомандовал Тимофей. Торговец тотчас назначил гонцом мальчишку лет 12. «Тут рядом госпиталь», – подсказал ему Тимофей. «Беги туда». Мальчишка с сомнением взглянул на красные кресты тамплиера и умчался. Немолодая женщина, может, жена торговца, а может, просто кухарка, оттеснила Тимофея и сознанием дела промыла рану тамплиера. Мастер помогал ей, убирая пропитанную кровью одежду. Скорпио тяжело и порывисто дышал. Рана выглядела не глубокой, но широкой, и кровь текла ручьем. В дело пошли все оказавшиеся под рукой тряпки и полотенца. Кровь кое-как удалось остановить. Затем прибежал лекарь, обругал всех, кто делал перевязку, и переделал все как следует. Скорпио к этому моменту был бледен как привидение, но лекарь уверенно заявил, что жить тамплиер точно будет. На этом Тимофей с Карлом покинули дом. Рыцарь чуть не забыл про деньги, но торговец без напоминания вручил Карлу увесистый кошель. Ну... «Теперь приоденусь, как настоящий рыцарь», — уже на улице сказал Карл, взвешивая кошелек в руке и оглядываясь по сторонам. «И совсем от девиц не будет», — добавил Тимофей. Карл беззлобно отмахнулся. «Что теперь?» — спросил он. «Попробуем выследить Юлианну?» «Думаю. Хватит с нас сегодня приключений», — ответил Тимофей. «Давай лучше попробуем выследить ужин». Карл громко рассмеялся и согласился. Магистр, как оказалось, еще не спал и принял их незамедлительно. Тимофей подробно рассказал ему о результате поисков. На моменте, где для Скорпио вызвали лекаря из госпиталя, магистр широко улыбнулся. «Да, это ему будет больнее, чем кинжал под ребра», — заметил он. «Будем считать это возмездием за Абеля Отличная работа, господа. Вот теперь я вами доволен». Немедленно отправлю гонца-стражи, чтобы выпустили из города эту Юлианну, а вы отдыхайте». Магистр вызвал слугу и распорядился, чтобы им приготовили келью в братском корпусе, но первым делом Тимофей с Карлом на правах важных гостей наведались на кухню. Ужин, понятное дело, уже давно закончился. Но повар выдал им холодного мяса с травами и бурдюк вина, шепотом добавив, что если господа захотят выпить еще, то напротив главного входа и первый поворот налево будет отличная таверна, где и вина вдоволь и прочие удовольствия, которые в самом госпитале неуместны. Тимофей ответил на это, что главное удовольствие, которое он предвкушает, это долгий спокойный сон. «Я, мастер, только проведу ареста», — сказал Карл. «Идем вместе», – сказал Тимофей. «Тоже хочу глянуть, как он». Арест разместили в крыле для тех больных, которым по тем или иным причинам требовалось особое внимание. Узенькие кельи с трудом могли вместить всего двоих – больного и заглянувшего к нему лекаря. Дверей тут не было. Ближе к концу коридора располагались кельи попросторнее. Дверей у них опять же не было, но вход закрывали легкие ширмы. Арест оказался в самой последней. Перед входом на скамеечке дремал служитель. Он не проснулся, даже когда Карл осторожно отставил ширму в сторону. В келье на стене горел факел, и его свет озарил фигуру спящего смотрителя. Арест сидел на кровати. Глаза его были скрыты повязкой. В свете факела Тимофею показалось, что ткань мокрая. «Это мы, Арест», — сказал Карл. «Я и мастер пришли тебя проведать». Арест улыбнулся и приветственно поднял руку а затем указал ею перед собой. Напротив кровати стоял стол. На столе стоял ларец. Тот самый, с изображениями птиц. Из-под ларца торчал желтоватый лист папируса. Тимофей осторожно вытащил его. «Что там, мастер?» – спросил Карл. Тимофей повернул лист к свету. Написано было красными чернилами по-гречески. Судя по резким штрихам, автор явно торопился. Но текст все равно выглядел аккуратно. «Это от Юлианны», — сказал Тимофей. Ее имя значилось внизу размашистыми большими буквами. «И что пишет?» — спросил Карл. «Что мы очень храбрые и благородные люди», — сказал Тимофей. «Особенно ты». Карл усмехнулся. Арест поднял правую руку, показывая, что согласен с написанным. «И она понимает, что мы специально отдали десницу Скорпио, у которого отобрать ее расплюнуть», — продолжил Тимофей. «Вообще...» Я бы так не сказал. Она слышала, как мы говорили о том, чтобы подарить одесницу ей. И я опять ее не заметил, проворчал Карл. Юлианна благодарит нас за щедрый дар, но не может воспользоваться нашим благородством, поскольку знает, как важно для нас вернуть эту реликвию. Кроме того, человек, которому она должна, мертв. Поэтому ей уже не так нужны деньги, а просто наживаться на нашем благородстве она отказывается. Такие дела. Карл шагнул к столу и резко откинул крышку ларца. Она стукнула о каменную стену. Арест повернул голову на звук. Служитель завозился во сне. В ларце лежала десница. Та самая, с зигзагообразным шрамом. «Вот и доверие этой женщине серьезное дело», – проворчал Карл. Тимофей присел на край кровати и вздохнул. Арест подружески приобнял его за плечи. «Что теперь будем делать, мастер?» – спросил Карл. Тимофей пожал плечами и ответил, что надо подумать. Очень хорошо подумать.